Глава 8. Мая, в которой экипаж искателя попадает в любопытную ситуацию. Кто-то бежит во весь дух, сообщил зоркий Саня и помахал туземцу рукой. Эй, мы здесь, друзья. Что-то подобное я уже встречал в Лоции, пробормотал старый астронавт, вглядываясь в приближающуюся фигуру. Сейчас я вспомню, на кого он похож, этот туземец. Вы же знаете, память у меня уникальная в своём роде. А пока обратите внимание на его руки. Любопытно, не правда ли? Руки у жителя планеты их в самом деле были оригинальны. Они походили на гигантские клешни. Он протягивал их навстречу И делал такие движения, будто ему очень не терпелось обхватить экипаж вместе с кораблем и прижать к груди. Он бежал, сломя голову через площадь, в пижаме и в одной только войлочной туфле так спешил. — Я вижу еще одного, а вон еще и еще! — воскликнула Марина. И точно! По площади со всех концов бежали туземцы. Судя по всему, они собирались в торопах, каждый был одет во что попало. Они были очень возбуждены и уже издале тянули к землянам свои клешни. "Да, Егор. Вы в самом деле ошиблись", произнёс командир. "Это не Алоя, а планета Хва. И к нам стекаются хватуны. Жители планеты. В космической лоцции есть их точное описание. "Как же это я ошибся?" удивился Егор и поскрёб затылок, показывая всем, как он озадачен. А первый хватун уже находился в нескольких шагах от корабля. Его взгляд блуждал по одежде землян, по звездолёту. Добежав, он заметался среди экипажа искателя, будто не знал на ком остановит свой выбор и от этого у него шла кругом голова друзья вот всё осторожно предупредил командир но было поздно здравствуйте как нам отсюда попасть на планету алоя произнёс вежливый петенька и тут же забыв предостережение командира протянул хватунул ладонь хватун за урчав уцепился за петленки на рукавах обеими крешнями и затих облегчённо глаза его затянуло сытой повалокой штурман оставьте ему пиджак и марш на корабль крикнул командир Петеньки всем взвиздалёт немедленно приказал он обращаясь к экипажу но в этот момент со всех сторон набежали хвостоуны накинулись на земля Наши путешественники не успели перевести дыхание. Как у Марины исчезла брошка, а Саня лишился носового платка. Хватуны толкались, мешая друг другу. «Экипаж, слушай мою команду!» «Главное, не теряться!» — гремел командир, стоя как утес. Он застегнулся на все молнии, и пальцы хватунов только скользили по его верной куртке и... из сатурнианского бегемота предупреждаю по-хорошему буду кусаться, где-то пищала Марина между прочим я иду к тебе на помощь так что учти на будущее крикнул Егор локтями прокладывая дорогу к стюардессе искателе пожалуйста пожалуйста если вам нечего носить возьмите галстук он совсем ещё новый Только скажите, не здесь ли проживает самое совершенное во времени и пространстве? Доверчиво спрашивал Петенька, а вокруг него кипел водоворот, будто на толкучке. Наконец один из квотунов, самый непретримчивый, выпустил его рукав и молча указал на здешнюю даму, которая преуспевала больше всех. Вот, мол, она, самая совершенная. В ее клешне Петенька увидел крепко зажатую брошку Марины и свой собственный галстук. «Ах, вы ошиблись! Ей еще далеко до совершенства!» — воскликнул Петенька, пробуя всплеснуть руками. «Вы не так меня поняли?» Необычный хватун пожал плечами, как бы говоря, — Ну, тогда я не знаю, что вам нужно. К счастью для Петеньки, он очутился на пути командира. Великий астронавт обхватил своего штурмана поперек туловища и понес в звездолет, отмахиваясь от назойливых хватунов. — Штурман, надеюсь, вы не подумали, будто я спасаю вас из-за наших родственных связей. Дело в том, что вы центральная фигура в нашем путешествии. — И нам терять вас, пожалуй, еще рановато, — говорил командир, протискиваясь в люк.